Глава 50 На корме парохода среди казаков три женщины — Оля Полежаева, Александра Петровна и Нина Васильевна Ротбик. Они сидят на тюках и увязках, на старых грязных седлах и плачут, глядя на берег, покрытый ушедьми. — Смотрите, скачет кто-то, — сказал кто-то из казаков. — На рыжем коне. Не доспеет. Неужели не подождут? — Надо капитану сказать, — раздавались взволнованные голоса. — Договорили уже. «Да как говорили-то по-русски!» «И по-французски, и по-английски говорили», сказала Александра Петровна. «Я бы сестриц сказать, он бы скорее понял». Отчаливает. «Господи, это невозможно, ведь это наш офицер, доброволец!» воскликнула Оля. «Казак», заметил старый урядник, «шапкой машет. Смотрите, в воду кинулся и плывет. Хоть бы остановили пароход, лодку или круг, ведь погибнет душа христианская». «Мало их теперь погибло». Видал, калмыки детей в воду кидали. Упорный народ, сколько их погибло. Все племя пропало задарма. Плывет по морю, эх, и лошадь добрая под ним. А проход стоит. Надо задний ход дать. Один плывет. Лошадь к одну пошла. Эх, роди моя! Да что же, лодку, лодку, круг бы кинуть. Я сама за ним кинусь, вставая, воскликнул Оля. Не глупи, Оля, так надо же канатные нервы иметь. Потонул, «Нет, за волнами не видно! Вот, видите, рука!» «И недалеко совсем!» «Да нет, потонул! Не видать!» Пошли полным ходом. Пароход проходил бухту. Проплыли мимо фонари маяков, показались в садах красные крыши и белые трубы цементного завода, зашипела и заплескала, ударяя в борта парохода синяя белогребенная волна. Шире раздвинулись берега, и в рыже черное пятно слились табуны лошадей в улицах города и на молах, и ярче стали сверкать огоньками отражение солнца на синих волнах. Прощай, Россия, сказал кто-то, погоди, вернемся еще. А вон, видите, и другие суда идут. О, он дымятся под самым небом. Поплыла Россия по морям, морям, по чужим. Эх, родная, под чужим флагом, под чужим именем пришлось скитаться. Своего не смогла уберечь, а все не сдалась жидам, не покорилась. Эх, родимая, и когда, и где конец? Остатки России уплывали по Синему морю. Господи, Господи, ты видишь?